Глава 4. Иного рода пустыня. Поселок, в который он попал, назывался Уэймит. Тогдашний Уэймит не был нынешним почтенным и великолепным Уэймитом. В старинном Уэймите не было, подобно теперешнему Уэймиту, безукоризненной, прямой, как стрела набережной со статуей Георга III и гостиницей, носящей имя того же короля. Это объясняется тем, что Георга III в то время еще не было на свете. По той же причине на зеленом склоне холма к востоку от Уэмита еще не красовалась занимающая теперь чуть ли не целый арпан и сделанная из подстриженного дерна, уложенного на обнаженной почве, изображение некоего короля верхом на белом коне с развивающимся хвостом, обращенным в честь того же Георга III в сторону города. Впрочем, почести эти были заслужены. Георг III лишившийся в старости рассудка, которым он не обладал и в молодости, не ответственен за бедствие, происшедшее в его царствовании. Это был дурачок. Почему бы не воздвигнуть памятника ему? 180 лет тому назад Уэймит отличался приблизительно той же симметричностью, что и сваленная в беспорядке куча бирюлик. Легендарный Астарот иногда прогуливался по земле с мешком за плечами, в котором было все решительно, включая и домики с добрыми хозяйками. Груда домишек, выпавшая из этой дьявольской котомки, могла бы дать точное представление о хаотической разбросанности уэмских жилищ и даже о добрых уэмских хозяйках. Образцом его построек может служить сохранившийся доныне дом музыкантов. Множество деревянных хижин, украшенных резьбою, уродливые покосившиеся на страну строения, из коих одни опирались на столбы, а другие прислонялись к соседним домишкам, чтобы не свалиться под напором морского ветра. Узкие, кривые извилистые проходы, переулки, перекрестки, часто затопляемые морским приливом, ветхие лачуги, лепившиеся вокруг старинной церкви, вот что представлял собой в ту пору Уэмметт. Уэммит был чем-то вроде древнего нормандского поселка, выброшенного волнами на английский берег. Путешественник, заходивший в таверну, на месте которой стоит ныне гостиница, вместо того, чтобы потребовать жареной камбалы и бутылку вина и с королевской щедростью заплатить 25 франков, скромно съедал за два су тарелку рыбной похлебки, впрочем, отменно вкусной. Все это было очень убого. Покинутый ребенок, неся на руках найденную им девочку, прошел одну улицу, затем другую, третью. Он смотрел вверх, надеясь найти хоть одно освещенное окно, но все дома были наглухо заперты и темны. Иногда он стучался в какую-нибудь дверь, никто не отзывался. Теплая постель обладает способностью превращать человеческое сердце в камень. Стук и толчки разбудили в конце концов малютку. Он заметил это потому, что она принялась сосать его щеку. Она не кричала, так как думала, что лежит на руках у матери. Быть может, ему пришлось бы долго кружить и блуждать по лабиринту переулков Скрамбриджа, где в то время было больше огородов, чем домов, и больше изгороди из кустов терновника, чем жилых строений, если бы по счастливой случайности он не забрел в узкий проход, существующий еще и в наши дни возле школы Троицы. Этот проход вывел его к отлогому берегу, где было сооружено некое подобие набережной с парапетом. Направо от себя он увидел мост. Мост этот, переброшенный через Уэй, был тот самый, что и теперь соединяет Уэмит с мелком Реджисом. Мост, под пролетами которого гавань сообщается с рекой, пригражденной плотиной.